1, 2, семь. «Питер, ты меня слышишь?» Во второй раз за этот день Эллендер совершил переход из небытия в сразу в состояние полного смятения. На этот раз, правда, у него не осталось представления о том, где он был и чем занимался до наступления провала. Это было похоже на тяжелый сон или кошмар, в котором свет заменился на звук, а вкус – на прикосновение. Словно окружающий мир вывернулся наизнанку, и он в нем совершенно потерялся. «Это ты, Питер?» Нам потребовалось больше времени, чем ожидалось, чтобы найти тебя. Знакомый голос, кажется, Кэрил Хацис. Если это действительно ты, и у тебя все в порядке со слухом, можешь не отвечать. Только делай то, что я скажу». Даже если бы Эллендер и хотел ответить, у него не было ни малейшего представления, как это сделать. «Тебе пришлось отсоединиться, Питер», продолжала вроде бы Кэрил. «Теперь необходимо восстановить связь. Это довольно просто. У тебя есть страховочный кабель. Необходимо лишь воспользоваться им». Питер нахмурился, глядя в бездну космоса. Кабель? Он не сразу понял, что Кэрил имеет в виду. Страховочный кабель являлся последним средством выхода из трудной ситуации по типу системного клавиатурного сброса, чем иногда на своем стареньком компьютере пользовался его отец. Но зачем ему все это? Внезапно память Питера легко вынесла на поверхность сознания из темноты события все, что необходимо. На этом кабеле должен иметься резервный пульт управления. Так было всегда просто сам Эллендер очень давно им не пользовался, фактически со времени первой поломки энграммы лет десять назад. Теперь Питер вспомнил все. Кэрилл повторила свои слова, но на этот раз Эллендер не обратил на них внимания, сконцентрировавшись исключительно на пульте. Промытые мозги. Питер произнес фразу громко и отчетливо, зная, что это пароль необходимый для установления связи с искусственным интеллектом Типлера. Внезапно Эллендер ощутил себя подвешенным в открытом космосе. Пространстве между кабиной прорезателя и корпусом Типлера. Его рука до сих пор сжимала поручень узла ручного управления. У Питера ныло все тело, в особенности горло, в том месте, где к нему не очень аккуратно приложился робот. Когда это случилось? Сколько времени он уже находится здесь? Голос электронного мозга Типлера прервал размышление Эллендера. «Хотите закончить эту сессию?» «Что?» «Да, хочу». «Арахнам, нельзя ли придвинуть кабину поближе?» «Интересно, слышат ли его на прорезателе?» Питер почувствовал себя совершенно счастливым, когда после небольшой паузы услышал ответ Арахны. «Сейчас мы заняты приемом сообщения с...» «Да, я в курсе. Они могут подождать. Пусть пилотская кабина подойдет ко мне максимально близко, хорошо?» Через некоторое время круглый люк как кокпита, по форме очень напоминавший рот, появился прямо перед ним. Когда Питер оказался внутри прорезателя, то был еще слишком слаб, чтобы стоять вертикально, и поэтому ползком добрался до своего кресла. «Вам требуется медицинская помощь», — предложил свои услуги автопилот Арахны. Питер вежливо отказался. «Наш халат бессмертия оказался очень практичной вещью. Теперь я прошу принимать все сообщения Стиплера». Первым раздался голос Сивио. «Это ты, Питер. Если слышишь, пожалуйста, ответь мне. Дайте мне открытый многофункциональный канал». Обратился Эллендер к электронному мозгу прорезателя. Через пару секунд перед ним появился улыбающийся Сивио. «Извини, что заставил тебя ждать, Джеми, как долго я был в отключке». Пару часов. На лице Сивио сияла радостная улыбка. Мы не сразу поняли, что произошло. Потом немного разобрались и обнаружили, что и ты застрял в системе, не выходил на связь, а мы не могли обратиться напрямую к прорезателю. Нас очень волновало. Он сделал паузу и улыбнулся вновь. Короче, мы перепугались зря. Кэрил никогда не переставала надеяться на тебя. А вот Клео... Питер не смог закончить фразы. Улыбка Сивио моментально исчезла. Мы знаем, тебе не обязательно рассказывать об этом. Питер устроился в кресле поудобнее и начал растирать виски кончиками пальцев. Собственная кожа показалась ему очень сухой. Может, это результат действий халата бессмертия? Последнее, что запомнил Питер, это стирание энграммы Клео Сэмпсон из банков памяти Типлера. А что же случилось потом? Похоже, он еще что-то соображал, раз успел разморозить энграммы остальных членов команды. В противном случае их корабль навеки остался бы пустым и безжизненным, если не брать в расчет его собственную наполовину неработоспособную энграмму. Возможно, пару часов назад Питеру идея оказаться преданным забвению могла показаться не такой уж глупой. Он ужасно устал, а нервы сдали совершенно. В беспорядочном плавании по волнам «Консенс» Эллендер начисто забыл о страховочном кабеле и резервном пульте, то есть о том, о чем ему напоминала Кэрил. В итоге Питер по собственной вине оказался на грани жизни и смерти. А тут еще случившееся с Клео Сэмсон. Несмотря ни на что, чувство вины полностью Питера не покидало. Однако, похоже, что Кэрил все равно не дала бы погибнуть Эллендеру, хоть он ей и надоел со своими психоаналитическими выкладками. Впрочем, несомненно, соблазн избавиться от него у Хацис периодически просматривался. Главное, что теперь все позади. Оказалось, что судьба Питера совершенно не безразлична Кэрилл. Хотя о своих коллегах он тоже позаботился. Правда, в основном ради себя, но все-таки. Арахном, доставь меня обратно в док». «А тебя, Джимми, я прошу подождать. Мне необходимо немного передохнуть». Все, понял Питер. Перед тем, как экран отключился, на нем появилось новое лицо. «Неплохая работа, Питер». В голосе Кэрилл неожиданно прозвучали уважительные нотки. «Спасибо тебе от всех нас». Питер молча кивнул. Саднящая боль в горле не проходила. У него не было ни времени, ни желания сразу же выяснять детали только что произошедшего на Типлере. Голова то и дело бессильно падала на грудь. Почти засыпая, Эллендер вновь вспомнил Клео и мысленно попросил у нее прощения. «Тебе сейчас нужна помощь, Питер?» «Нет». Немного подумав, он добавил. «Кажется, необходимо действовать. Надо собрать команду. Переговори со всеми, Кэрилл. Решение должно быть принято в течение ближайших суток». «Какое решение? Ты знаешь, о чем я говорю». Пару секунд помолчав, Питер продолжил. «Я хочу отправиться к земле как можно раньше. Прежде чем случится еще что-нибудь похожее». «Питер, я...» «Но ведь ты можешь просто узнать их мнение». Эллендер говорил так твердо и решительно, как никогда раньше. Некоторое время Кэрил молчала. В конце концов, она решила не спорить. «Хорошо, Питер, я сделаю это. Во всяком случае, мне самой важно знать мнение команды. Чем быстрее мы доберемся до дома... «Тем скорее я надеру уши тем засранцам, которые нас сюда послали». Злость и желчь ее слов удивили Питера. Хотя объяснение лежало на поверхности. «Всегда неприятно, когда тебя фактически лишают власти за какие-нибудь несколько часов. Если бы он был на ее месте, то наверняка думал точно так же». «Спасибо, Кэрил. Это разумное решение». Она кивнула. Вскоре связь прервалась, и Питер остался в одиночестве. Последние события оказались откровением для многих на Типлере. Попытка захвата корабля и нейтрализация экипажа со стороны Клео Сэмсон наэлектризовала всех до предела. Те, кто сначала хотел подождать с отправкой прорезателя, теперь говорили, что любое промедление повышает риск новых и, возможно, более неприятных инцидентов. К тому же кардинально изменилось отношение команды к подаркам. «Когда предельщики только появились здесь», — начал Питер, — «мы относились к ним с опаской». Нам не были известны их истинные намерения в отношении членов миссии. Некоторые сейчас могут утверждать, что мы всего не знаем, а поэтому должны остерегаться и так далее. Приходится с этим согласиться. Мы действительно не в курсе того, имеются ли у предельщиков какие-то скрытые намерения. И все же это маловероятно в свете самых последних событий. Прежде всего, характер приготовленных для нас подарков. Я лично думаю, что теперь необходимо в первую очередь Обратить внимание на то, чтобы наши подозрения не мешали изучению конкретных действий предельщиков. Вне зависимости от их возможных планов, я считаю, что мы можем спать спокойно. Откуда такая уверенность? Джин Эвери пока сохранял свой скептицизм. Да хотя бы оттуда, что я остался жив и сейчас перед вами. Между прочим, вы тоже не погибли. Питер внимательно изучал лица собравшихся. Теперь команда Типлера почти в полном составе сама пришла к нему в гости, попросившись в его версию реального мира – в пупок. Питер хорошо помнил многих из этих людей, хотя сам занимал в экипаже довольно обособленное положение. Когда-то в тренировочном лагере они вместе готовились к полету. Несмотря на то, что энграммы копии отдельных членов команды были сейчас разбросаны по разным уголкам Вселенной, здесь, на Типлере, они давно успели стать единым сообществом, своеобразной космической семьей. У подарков был вполне благовидный предлог отказать нам в помощи, но они не сделали этого, как не отказали мне в доступе к прорезателю. А халат бессмертия. Он мог бы убить меня в любую минуту, но этого не случилось. Подарки всегда приходили на помощь в тот момент, когда мы более всего в ней нуждались. Не преувеличивая их роль и не принижая собственной, вмешался Сивио. Они всего лишь аккуратные исполнители, а пользовался ими квалифицированно «ты сам». Неожиданный комплимент вызвал в душе Питера двойственное чувство. С одной стороны, конечно, было приятно, но с другой, а вдруг Джемми просто хочет, чтобы Эллендер забыл о его недавних сомнениях. Тем не менее, я считаю, что слуги предельщиков – очень надежные исполнители, и им можно верить. Похоже, подарки не собираются сознательно вводить нас в заблуждение и причинять зло. «Может быть, они как раз и добиваются того, чтобы мы так думали», – не унимался Эвери. «Не исключено», – согласился Эллендер. Тогда по этому поводу мы обречены спорить вечно, однако сейчас необходимо прийти к определенному решению. Мы не можем ждать ответа Земли еще пару сотен лет. Кто знает, вдруг этого ответа не будет вообще. Эвери, судя по его виду, тоже не собирался ожидать 200 лет, как, впрочем, и никто из присутствующих. Неважно, какие события случились за прошедшее время на Земле, пусть они даже привели к прекращению связи с Типлером, в любом случае, Люди в Солнечной системе имели полное право знать, что же обнаружила исследовательская команда на Эпсилоне Водолея. В этом ни у кого не оставалось сомнений. Все споры касались наиболее удобного времени для старта прорезателя. Сама Кэрилл на этот раз также была за быстрое принятие решения. Вскоре состоялось повторное голосование. Теперь большинство согласилось с тем, что риск полета Питера минимален. Эллендеру предоставили карт-бланш для старта в ближайшее удобное для него время. Кое-кто продолжал сомневаться. Таким было обещано, что специалисты Типлера соберут всю доступную информацию о подарках, перенесут ее на специальный мобильный архивный носитель, который Питер доставит на Землю. Если в какой-то форме сохранилась ОЗИПРО, то эта организация и должна будет решать судьбу дальнейших исследований обнаруженного внеземного разума. Однако, если на Земле остались лишь дикари, либо, что еще хуже, не окажется вообще никакой разумной жизни, то Питеру придется вернуть архивный носитель на Адрастею. Конкретное время старта предложили назначить самому Питеру. Так как Клео больше не было, то Эллендера ничто на Адрастея не задерживало, разве что ощущение неопределенности в одном вопросе. Вскоре Эллендер покинул собрание, сразу же направившись в седьмое веретено, обиталище самих подарков. Перед ним простирались бесконечные структуры, содержавшие в числе прочего и мозг слух предельщиков, центральные процессоры. Питера не покидало восхищение умными машинами, выстроившими огромное орбитальное кольцо. Он ощущал себя песчинкой среди этих странных и самодостаточных сооружений. В них было что-то безмолвно зловещее. Эллендер простоял довольно долго, прежде чем решился задать подарком вопросы, от ответов на которые теперь зависело многое. Команда Теплера только что проголосовала. Произнес он как бы между прочим. «Я должен отправиться на прорезателе к земле». Понимаем, что такие действия, на ваш взгляд, являются вполне благоразумными, особенно при возникших обстоятельствах. «Да, но так считают не все», — пожал плечами Питер. «Это означает, что сегодняшняя возможность поговорить с вами напрямую для меня может оказаться последней, если, конечно, вы не сумеете или не захотите отправиться вместе со мной на прорезателе. Это невозможно. Даже хотя бы частично. Наше место здесь, Питер». Он кивнул. «И среди даров». «Мы сами дары, Питер». Эллендер улыбнулся подобному педантизму. Их поведение показалось ему по-своему вполне естественным, а упрямство очень напоминало человеческое, несмотря на то, что подарки были абсолютными чужаками для землян. «Пока меня здесь не будет. Полагаю, вы не захотите общаться с кем-либо еще из наших? Мы будем контактировать только с тобой, Питер». Подобный ответ в который раз вызвал у него недоумение и печаль. «Но почему? И зачем вы выбрали именно меня?» «А чего ты спрашиваешь об этом, Питер?» Я помню объяснение по поводу необходимости нашего постепенного и сбалансированного развития. Конечно, не следует сразу перегружать нас информацией, и это правильно. Мне непонятно одно, почему во время моего отсутствия для продолжения работы меня не может заменить кто-то другой. Все люди несовершенны, и в этом похожи друг на друга. Какая в таком случае разница? Выбран был ты один, Питер. Подарки оставались непробиваемыми. «Вот именно это мне и непонятно», — не выдержал Эллендер, воздев руки к небу. «Ведь вы так ни разу и не объяснили, почему выбор пал именно на меня». «Мы уже говорили, что ответа на этот вопрос у нас нет и быть не может». «Так получилось, поскольку ты отвечал требованиям наших создателей. Каковы были эти требования, неизвестно. Мы нашли тебя только в тот момент, когда твой сканированный образ совпал с матрицей, которую предоставили наши создатели» но за всем этим обязательно должна была стоять какая-то идея. Порассуждать, конечно, можно. Ты уже не раз делал это, основываясь на доступной тебе информации. Запомни, Питер, мы скорее прервем все контакты, чем будем в результате их создавать или распространять непонимание. Питер замолчал. Да, подарки действительно оказались монолитной, абсолютно непробиваемой и до крайности упрямой конструкции. Впрочем, этого он и ожидал. Очень жаль. Окей. Может быть, что-нибудь станет для меня более понятным по возвращении земли. Тебя не должно заботить то, что останется здесь, Питер. Подарки вдруг решились на откровенность. Эллендер нахмурился. Это еще почему? Предильщики будут максимально довольны, если ты окончательно вернешься на свою родину. Почему? Каковы их собственные интересы в этом деле? Что они собираются выигрывать, отдавая нам все эти штуковины? Мы уже говорили тебе, зачем были приготовлены дары. Другого нам не разрешено говорить тебе, Питер. Но ведь вы в курсе, не так ли? После довольно долгой паузы последовал утвердительный ответ. Дальше, несмотря на все ухищрения Питера, подарки не сообщили ничего существенного. Предельщики хотят, чтобы он вернулся на Землю, поэтому голосование команды Типлера невольно совпало с их интересами. Но зачем им это нужно? Может быть, просто для дальнейшего распространения тех знаний, которыми они их снабдили? Неужели в их цели входит лишь попытка довести все цивилизации в галактике, Да примерно одинакового технологического уровня, и тем самым добиться состояния, похожего на всеобщую гармонию. Или у предельщиков есть и какие-то другие, более эгоистические интересы. В любом случае, для Питера единственная возможность получения ответов на вопросы полет к земле. Знаете, уважаемые господа подарки, хотите вы этого или нет, но я все же не очень доверяю вашим создателям. Ответом ему было долгое молчание. Питер устал ждать и повернулся к выходу. И тогда. Возле самого порога он услышал. До свидания, Питер Эллендер.